Глава 54 четвертая. Эва. Не думая ни секунды, бросилась к Тиму. Выдернула из-под него огромную невесомую хрустальную шаль. Времени совсем нет. Но если попробовать их догнать... Попыталась связаться с унитом, но не вышла. Кажется, в этом здании это так не работает. Надо выйти. И я побежала. Побежала так, как никогда раньше. Мимо застывшей без приказа охраны, мимо длинного сверкающего коридора. Сзади слышали шаги, они нагоняли меня. Выскочила на улицу, сжимая в руке сияющую шаль, ослепившую меня на солнце. Тут уж послала униту Ниту сообщение и увидела, как дракон сорвался ко мне навстречу в радостном пике. Ох, рано радоваться, друг, рана Эва, что происходит? Меня нагнал Коул, а за ним и Дир с Тимом. Блондинка с Агнаром, судя по всему, решили присмотреть за чокнутой правящей. Заметила в руке звездуна Аэромик. Может, у них есть еще? Скорее, в нурдар Уводи из полиса всех, кого можешь, срочно! Сейчас его спалят дотла и... Прости меня! Люблю! Прижалась к его губам и послала картинку ту, где море, рассказывала о том, что собирается сделать с северным полюсом. А сама быстро подошла к краю ограждения и спрыгнула вниз к ревущей горной реке. — Эва, нет! — отчаянный крик Тима потонул в реве дракона, подхватившего меня. Он всегда был готов помочь, удержать. Рядом с нами летела красная дракониха. Они решили больше не расставаться, что бы ни случилось. Наклонилась к шее у Ниты и прокричала, «Прости, но мы обязаны рискнуть! Там сотни тысяч людей! Они могут погибнуть! Миленький, лети так быстро, как сможешь! Нам надо догнать их!» Я прекрасно понимала, что такое «мы» против нескольких десятков драконов — ничто. Они уже раз чуть не убили унита, но я всё равно гоню его вперед. Снова из-за меня он может потерять жизнь. Но иначе никак. Только я смогу снять приказ. Надо лишь коснуться драконов. Лишь коснуться. Ветер звенел в ушах, тело тут же заиндивело. На мне был лишь походный костюм, достаточно теплый для сурового климата Монсдара но явно не предназначенный для воздушных прогулок. Единственное, что в одной руке все еще сжимала хрустальную шаль, захватила ее на автомате. Еще сильны были воспоминания о сияющем недомогании, а дозу сегодня получила не слабую. Дракон летел очень быстро, и вскоре сзади меня примостилась и компактная Мара, Она не выдерживала заданный темп и теперь виновата на меня косилась, понимая, что мы торопимся. «Ничего, не переживай, мы обязательно их догоним». Через десять минут у меня уже зуб на зуб не попадал от холода, пробиравшего до костей. Сдалась и попыталась хотя бы накинуть хрустальную шаль. Удивительно, но она прекрасно защитила от ветра и холода. Мне стало тепло и уютно. Только ледяной воздух все еще продолжал хлестать меня по щекам. Что сделаю, когда догоним их? Как они отреагируют? Как вообще этой женщине удалось наложить приказ на такое количество драконов? Их же слишком много. Это попросту невозможно. Или я что-то упускаю? Какую-то деталь... Сейчас искренне пожалела, что со мной нет теледита, и я не могу связаться с Веледой или Агнаром. Небольшой экскурс в особенности приказов мне бы не помешал. Пейзаж под нами стал меняться. Еще бы, мы перемещались с чудовищной скоростью. Приходилось сильнее прижиматься к спине дракона, чтобы не высовываться и держаться на нем. Горы и черные спящие вулканы становились меньше. Все чаще на их пиках стал появляться снег, и без того холодный воздух стал пахнуть морозом. Все это означало, что нурдар близко. И тогда я наконец-то заметила впереди черные точки. Горные обвальщики не обладали впечатляющей скоростью. Размах их крыльев сильно уступал ночному стражнику. Я оказалась права. Мы нагоняли их. Но чем ближе и отчетливо становились фигуры драконов, тем отчаяние сковывал меня страх. Как мне поступить? Начать с краю? Но подойти к драконам незаметно практически невозможно. Их десятки. Как море умудрилось установить с ними телесный контакт? Ведь, как я поняла, для приказа хоть единожды он необходим. А для отмены мне и вовсе нужно коснуться каждого. Вдали вспорхнули птицы. Они черной стайкой быстро поднялись вверх и так же быстро юркнули вниз, завидев нас. Не знаю, что это за вид, но они отчаянно напомнили мне маленькую Виту, крошечного черного дракончика в моих руках, чья мать, вероятно, погребена под землей заживо. Мои глаза распахнулись, а сердце учащенно забилось. Вот оно. Наверняка так и было. Дикие драконы живут семьями, не Тобиас рассказывал. И в каждой семье есть вожак, которого все слушаются. Он главный. И стоит лишь снять приказ с него, как он должен автоматически сняться с других. «Унит, я поняла!» «Лети на драконами и помоги отыскать их вожака!» Клянусь, мой друг кивнул головой в ответ и набрал еще высоты. Через несколько минут под нами стала расстилаться белая пустошь, а впереди маячила знакомая морозная туманность — земли Нордара. Чувствуя мое волнение, дракон еще прибавил ходу, Мы с Марой едва не сваливали с его мощной спины. Залетая в дымку, зажмурилась, но ничего не ощутила. Моя шаль защищала меня и от этого холода. Наконец под нами замелькали маленькие тени. Впереди всех летел самый мощный и красивый дракон — вожак. И мне надо к нему подобраться. Но как сделать это? В голове снова возникла картинка, Но на этот раз мое воспоминание. Дар услужливо откопал его в нужный момент. Тобиа с зависли в небе, и женщина легко перескочила со своего дракона на его. Внутри все сжалось. Я должна оседлать дикого горного обвальщика. Другого выхода нет. Наклонилась к униту и попросила подлететь как можно ближе. Если я начну думать и прикидывать, то ни за что не смогу решиться, или сейчас, или никогда. Если разобьюсь, то мой малыш меня поймет, потому что впереди уже маячили мерцающие в тумане огни города. Завязала на себе потуже шаль и приготовилась. Унит быстро нагнал их и стал держать темп, не упуская стаю из вида зажмурилась и еще раз посмотрела вниз. Гладкий и мощный дракон мерно махал крыльями, летя по направлению по лесу, чтобы спалить его дотла, чтобы повторить ужас, пережитый людьми много лет назад. Но я не могу допустить этого, не могу не предпринять последнюю попытку, даже если соскользну, даже если не удержусь. Даже если я ошиблась, я обязана попробовать спасти всех этих людей, сидящих в своих домах. Там же женщины, дети, будущие матери, такие же, как я. Каждая мысль добавляла мне решительности и смелости. Поэтому, когда унит нырнул вниз, скользя в воздушном потоке, я соскользнула с него». Удар при приземлении был довольно болезненным, и я изо всех сил вцепилась в гладкое тело дракона. Шаль задралась, а зверь словно споткнулся обо что-то. Первым делом он попытался сбросить меня, на полном ходу извивался и мотался в разные стороны. Общий строй драконов нарушился, они стали нервничать и пытаться помочь своему вожаку. Хвала святым правящим, что унит держался на расстоянии. Наверное, потому что я не могла сейчас не то что рассматривать небо, даже думать о том, чтобы сделать это. Лишь из последних сил вжималась в самое удобное место между крыльями, коснулась голой рукой дракона и мысленно послала ему лишь одно слово прямо в сердце — «Свобода». Когда он споткнулся в воздухе, сделав мертвую петлю, поняла, что получилось. Тогда стала слать ему в голову картинки. Вот я падаю, а унит меня подхватывает. Вот достаю из дыры яйцо. Вот держу его же, объятое пламенем. А потом на моих руках уже крошечная вита. И мы летим, и летим с ней, и мими среди их трамарских морских пейзажей. Вожак вздрогнул, Я послал ему новое воспоминание, связь, добровольная, настоящая связь, побратима между человеком и драконом, без приказов и боли, без порабощения. Он тряхнул головой и зарычал. Я притихла и снова вцепилась за гривок, ожидая подвоха, но его не последовало. Зверь начал аккуратно спускаться открыла зажмуренные глаза и поняла, что мы над самым полисом, вдвоем. Подняв вверх голову, увидела, как по спирали за нами спускаются другие драконы. Они образовали черный вихрь, закручивающий неизменную нордарскую метель. Мы приближались к земле, к огромной площади, по краям которой уже виднелись люди». Они не могли отвести глаз от невероятного зрелища, а мне хотелось крикнуть «Бегите, бегите, пока есть время!» Ведь даже представить страшно, что могут сделать несколько десятков драконов с беззащитными людьми. Вскоре стало понятно, что площадь эта находится возле огромного пузатого стеклянного здания, Майнхольская арена, Нордарский цирк. Вожак обвальщиков мягко опустился на землю у его ступеней. Вопреки внутреннему голосу, заметила, что людей вокруг невероятное количество. Осторожно спустилась на землю и посмотрела прямо в серебристые глаза. Встала лицом к лицу с драконом. — Прошу, уходите обратно в горы. Мы не тронем вас. Простите. «Улетайте! Умоляю!» Дракон плотоядно оглядел толпу, которая не могла оторвать глаз от диковинного зрелища. Наверняка они думают, что это всего лишь голограмма, представление на потеху публики. И действительно, кто-то из толпы крикнул, чтобы действо продолжалось. Дракон стрельнул в его сторону глазами, остальные так и продолжали кружить вверху, а где-то над ними парил мой унит. «Улетайте домой!» — снова попросила умоляющим голосом. Дракон внимательно посмотрел в мои глаза, затем несколько раз взмахнул крыльями, оторвавшись от земли. Его мощное тело потихоньку удалялось, а я смотрела на это, затаив дыхание. «Неужели у меня получилось?» Напоследок вожак развернулся в сторону Майнхольской арены и резко нырнул к ней. Серебристое пламя с черными искрами вырвалось наружу и спалило часть здания. Он предупредил «Больше драконы такого не потерпят. Они не игрушки, чтобы из них делали орудия чужой мести». Глядя, как серебристо-серые звери удаляются от площади, сильнее закуталась в шаль. Сверху беззвучно приземлился унит, повергая застывшую толпу в новый шок. Но мне уже было плевать. Ослепляющая вспышка белого света, и на мои плечи опустились такие знакомые теплые ладони. Они согревали меня даже через сверкающую хрустальную ткань. Теперь «Все будет хорошо».